Я дома. «Погоди, мне неудобно так разговаривать. Телефон на зарядке не дотягивается. Я сейчас наушник воткну». Вздохнул Игорь, а затем в трубке послышалось бульканье воды и глухие скрипы мокрого тела об ванну. «Ты там купаешься, что ли?» Удивился Кирилл. «Нормально, блин». «Нам через час уже надо на Арбатской быть, а ты все жопу греешь». «Через двадцать минут буду дома. Быстро переодеваюсь и сразу выходим. Понял?» «Да не бзди», — отмахнулся друг. «Успеем. Никуда твоя Настя со своей подружаней не денутся. К шести будем на месте». Кирилл недовольно нахмурился и машинально посмотрел на часы. «Слушай, я за эти санные билеты всю степуху отдал, чтобы Настику впечатлить. Если мы из-за тебя опоздаем...» «До «Да чего ты завелся-то все, выхожу уже!» — пробурчал Игорь. Громкие всплески воды, стуки, словно несколько пластмассовых баночек упали на кафельный пол. Странное потрескивание и щелчки. «У тебя там все в порядке?» С сомнением спросил Кирилл, но друг не ответил. «Игорь!» Вскоре звуки на заднем фоне стихли. «Игорь!» Снова спросил парень. «Ух!» Выдохнул Игорь. «Чего у тебя там происходит? Звук был такой, как будто ты всю воду из ванны расплескал. Я уже подумал, что ты там утонул». «Да я стал вылезать, поскользнулся и чуть телефон в воду не уронил. Он на зарядке стоит, провод зацепился. Еле успел перехватить, а то бы плакал мой новенький смартфончик», — возбужденно сообщил Игорь. «Ну, у тебя совсем нет мозгов. Если ты телефон в ванне заряжаешь, то ничего удивительного. Это называется естественный отбор», — засмеялся Кирилл. «Не смешно, блин. Я чуть не обосрался. Сегодня вообще день какой-то дурацкий. Все через одно место. Сначала придурок какой-то в шесть утра с чемоданами заявился. Ошибся дверью. Разбудил ни свет, ни заря. Потом палец порезал, когда бутерброды делал. А сейчас еще чуть телефон не утопил». «Ладно, давай заканчивай уже. Мне выходить через остановку». «Я еще хотел музыку послушать, а не твой тупой треп. Так что начинай собираться!» «Нифига себе!» — вдруг воскликнул Игорь. «Вроде еще только пять часов, а уже так темно!» «В смысле темно?» Кирилл повернул голову направо и заглянул в окно маршрутки. Солнце зашло за стайку кустистых облаков, но пока явно не собиралось садеться. Ого и ветер какой продолжал удивляться игорь какой ветер озадаченно переспросил кирилл продолжая разглядывать в окне сменяющиеся летние пейзажи московских улочек листва на одиноких деревцах мегаполиса едва заметно колыхалась как какой в окно посмотри все небо заволокло ветром деревья как щепки гнет Ответил друг. «Признавайся, к тебе Толик заходил, опять курили», — догадался Кирилл. «Я прямо сейчас смотрю в окно, и никакого ветра там нет. Если соседи опять учуют запах из нашей квартиры, нас точно выселят. Ты помнишь, что сказала хозяйка квартиры?» «Никто ко мне не заходил, а Толика я вообще уже сто лет не видел», — оскорбился Игорь. «Ты надо мной издеваешься? Тут на улице настоящий апокалипсис разворачивается!» «Да?» — не поверил другу Кирилл. «Может, ты тогда окно откроешь, чтобы я завывание твоей мнимой бури услышал, а?» «Да пожалуйста!» — вспылил Игорь. Из динамика телефона послышалась какая-то возня и скрип старых деревянных рам. «Блин, что-то заело!» – пропыхтел в трубку Игорь. «Погоди, сейчас на кухне открою». На несколько секунд парень замолчал, а потом озадаченно произнес. «Бред какой-то!» «Что там? Буря утихла?» – съязвил Кирилл. «Нет», – рассеянно ответил Игорь. «Не могу ни одно окно открыть. «Ничего не понимаю». «А я, кажется, все понимаю», – вздохнул Кирилл. «Просто признайся честно, курил». «Да ничего я не курил», – взорвался Игорь. «Я сейчас на балкон выйду». В трубке зашуршало послышались шаги. «Да что ж такое-то?» В голосе Игоря появились нотки страха. Ручка проворачивается, а дверь как приклеенная. Хорошо, если все так плохо, выйди на общий балкон. Кирилл по-прежнему не верил ни единому слову Игоря. Не могу, входная дверь тоже не открывается. Только что попробовал. Сними защелку, устало напомнил Кирилл. Да снял я ее, чертовщина какая-то маршрутка подъехала к остановке и остановилась кирилл спешно прошел вперёд и вышел на свежий воздух слушай кирюх ты скоро будешь голос игоря звучал взволнованно я из маршрутки вышел через пару минут приду изгоню твоих бесов которые все двери забаррикадировали скептически отозвался кирилл не смешно Серьезно ответил Игорь. «Мне вообще теперь не до смеха. Ты понимаешь, что я тут заперт? Причем вообще непонятно, каким образом. Еще и электричество отключили». В трубке что-то пикнуло. «Ну, отлично. Теперь еще наушники садятся», – выругался Игорь. «Ну, где ты там уже?» «В окно посмотри. Машу тебе ручкой у аптеки». Пошутил Кирилл, проходя мимо аптечного киоска, который хорошо просматривался из окон их съемной квартиры. «Да я и стою сейчас у окна!» – озадаченно ответил Игорь. «Но тебя там не вижу. Люди какие-то ходят странные во дворе». Кирилл огляделся, но никого, кроме стайки ребят, играющих в футбол на огороженной площадке, не заметил. «Еще что ты видишь?» С энтузиазмом спросил Кирилл, уже сделавший про себя все выводы относительно Игоря. «Из-за дождя плохо видно. Тетка какая-то в пуховике на лавке сидит и в одну точку смотрит. Мужик вокруг дерева ходит, две девчонки на дороге в классике играют». «Вот это тебя торкнуло!» Не выдержав, рассмеялся Кирилл. «Я абсолютно трезвый!» — возразил Игорь. — Ну, значит, ты умом тронулся. — пожал плечами Кирилл. Вся эта ситуация начинала его забавлять. Парень уже представлял, как сейчас зайдет домой и застанет напуганного собственным воображением друга, забившегося в угол прихожей. — Я сейчас на пятиэтажку напротив смотрю. Словно не замечая насмешек, продолжал Игорь. В его голосе все отчетливее слышался страх. Помнишь, там девчонка симпатичная в третьем подъезде на четвертом этаже живет. У нее сейчас в окне бабка какая-то стоит. И что она делает? Ничего не делает, просто стоит у окна и на меня смотрит. Клянусь, она видит, что я за ней наблюдаю. Я прям коже это чувствую. «В других окнах тоже люди. Что-то мне не по себе от этого всего, если честно. Нахрен твою оперу. После такого зрелища я никуда не поеду. Пойду выпью чего-нибудь бодрящего». Кирилл зашел в подъезд и стал подниматься по лестнице на второй этаж. «Не может быть!» Испуганно воскликнул Игорь. От неожиданности Кирилл вздрогнул. Холодильник пустой, и шкафы все пустые, ничего нет. А вот это уже обидно, вздохнул Кирилл. Я вообще-то перекусить собирался, а ты все сожрал со своим Толиком. Но Игорь больше не слушал его. Я не знаю, какого черта здесь творится, но я отсюда сваливаю немедленно. В трубке послышались удары. «Эй, не надо ничего там крушить, мы потом не расплатимся. Стой, погоди, я уже на этаже, открывай!» Кирилл нажал на звонок и прислушался. И хотя в трубке парень слышал громкую брань друга и звуки ударов, за дверью, казалось, была тишина. Кирилл достал свои ключи из кармана и стал открывать дверь. В квартире стояла тишина. «Окна не разбиваются!» – истерично кричал Кирилл. «Я кидаю стулом, а он отскакивает. Что здесь творится?» «Игорь, ты где?» Кирилл прошел в прихожую и захлопнул за собой дверь. «Дома, блядь, я дома, и не могу никак отсюда выбраться!» В панике кричал Игорь, но при этом находившийся в квартире Кирилл не слышал ни единого звука. В трубке что-то пикнуло, и связь оборвалась. «Игорь, твою мать, что за идиотские шутки?» С тревогой спросил Кирилл, проходя по коридору, но ответа так и не получил. Кирилл заглянул на кухню, потом в единственную комнату, но игоря не нашел в коридоре чувствовалась высокая влажность. наконец парень заметил приоткрытую дверь в ванной кирилл уверенным шагом пересек коридор и рывком распахнул дверь. Закрыв глаза игорь умиротворенно принимал ванну эй хорош уже Начал Кирилл, но осёкся, когда заметил, что телефон парня погружен в воду, а шнур от него тянется к розетке. Один беспроводной наушник был вставлен в ухо Игоря, а второй одиноко лежал на тумбочке возле раковины, мигая красным огоньком. Звуковой индикатор заряда коротко пикнул, и огонек навсегда погас.